Ни то, ни другое, Минг. Старый Том не такой человек, чтобы заслужить мою любовь. Но если говорить о дочках, то они, правда, довольно смазливы, чтобы приглянуться молодому человеку. Однако есть причины, по каким нельзя сильно полюбить ни ту, ни другую. Хэтти добрая душа, но природа наложила тяжелую печать на ум бедняжки. А дикая роза, воскликнул Гурон, ибо слава о красоте джудит распространилась между скитавшимися по лесной пустыне индейцами не меньше, чем между белыми колонистами. Разве дикая роза недостаточно благоуханна, чтобы быть приколотой к груди моего брата? Зверобой был настоящим рыцарем по натуре и не хотел ни единым намеком повредить доброму имени беспомощной девушки, поэтому, не желая лгать, он предпочел молчать. Гурон не понял его побуждений и подумал, что в основе этой сдержанности лежит отвергнутая любовь. Все еще надеясь обольстить или подкупить пленника, чтобы овладеть сокровищами, которыми его фантазия наполнила замок, Индеец продолжал свою атаку. Закаленный глаз, говорит, как друг», — промолвил он. «Ему известно, что расщепленный дуб — хозяин своего слова. Они уже торговали однажды, а торговля раскрывает душу. Мой друг пришел сюда на веревочке, за которую тянула девушка, а девушка способна увлечь за собой даже самого сильного воина». На этот раз, Гурон, ты немножко ближе к истине, чем в начале нашего разговора. Это верно. Но никакой конец этой веревочки не прикреплен к моему сердцу. И дикая роза не держит другой конец. Странно. Значит, мой брат любит головой, а не сердцем. Неужели слабый ум может вести за собой такого сильного воина? И опять скажу. Отчасти это правильно, отчасти ложно. Веревочка, о которой ты говоришь, прикреплена к сердцу великого деловара, то есть, я разумею, одного из членов рода магикан, которые живут среди деловаров после того, как истребили их собственное племя, отпрыска семьи Унказов, имя его Чингачгук или Великий Змей. Он-то и пришел сюда, притянутый веревочкой а я последовал за ним, или, вернее, явился немного раньше, потому что я первый прибыл на озеро. Влекла меня сюда только дружба, но это достаточно сильное побуждение для всякого, кто имеет какие-нибудь чувства и хочет жить немножко и для своих ближних, а не только для себя. Но веревочка имеет два конца. Один был прикреплен к сердцу магиканина, а другой... А другой полчаса назад был здесь, возле этого костра. Уатау -уа держит его в своей руке, если не в своем сердце. «Я понимаю, на что ты намекаешь, брат мой», — «важно, — сказал индеец, впервые как следует поняв действительный смысл вечернего приключения». Великий змей оказался сильнее. Он потянул крепче, и Уатауа была вынуждена покинуть нас. Не думаю, чтобы ему пришлось сильно тянуть, ответил охотник, рассмеявшись своим обычным тихим смехом. И притом с такой сердечной веселостью, как будто он не находился в плену, и ему не грозили пытки и смерть. Не думаю, чтобы ему пришлось сильно тянуть, право, нет. «Помоги тебе Бог, Гурон. Змеи любит девчонку, а девчонка любит его. И всех ваших гуронских хитростей не хватит, чтобы держать в двух молодых людей, когда такое сильное чувство толкает их друг к дружке». «Значит, Соколиный Глаз и Чингачгук пришли в наш лагерь лишь за этим?»